Глава пятая. Король и правитель. Весь Минос пребывал в страхе и сомнениях. Их не могли развеять ни хорошая погода, ни яркое весеннее солнце. Слишком мало надежды осталось у тех, кто от каждого нового утра ожидал удара судьбы. Их правитель умер, даже его праха собрать не удалось». В цитадели спал вечным сном государь Рохана, а долгожданный и неожиданно обретенный король Гондора снова ушел, бросив вызов таким грозным силам, с которыми одной доблестью не справиться. И от него не было никаких вестей. С тех пор, как войска миновали Моргульскую долину, в городе не появлялся ни один гонец, никто не знал, что происходит на востоке. Спустя два дня после ухода войск Элвин обратилась к сиделкам госпиталя с просьбой вернуть ей одежду. Не слушая никаких уговоров, с рукой на перевязи она отправилась к старшему целителю. — Это невыносимо, — обратилась к нему Элвин. — Праздно лежать в постели в такое беспокойное время. — Но вы еще не здоровы, сударыня. Мне поручено присматривать за вами с особым тщанием — Я прошу вас вернуться в палату и еще несколько дней побыть в покое. — Я здорова, — досадливо отмахнулась Элвин, — во всяком случае телом. Рука не слушается, это пустяк. Но от безделья я снова заболею. Мне никто ничего не говорит. Какие вести о войне? — Никаких, — ответил целитель. Военачальники миновали Моргульскую долину. Командование принял северянин, о нем говорят, что это великий воитель и целитель в придачу. Странно, что рука врачующего еще и мечом владеет. В Гондоре давно нет таких, а раньше, говорят, были. Я-то всю жизнь только и делал, что латал дыры, оставленные мечами. Можно подумать, что в мире без этих железяк мало болезней, — фыркнул он. «Начать войну хватит и одного врага», — сверкнула глазами Элвин. «Те, кто не обзавелся своими мечами, падут под ударами чужих. По-твоему, народ Гондора должен был собирать лечебные травки, пока темный властелин собирает армии? Здоровое тело — это еще не все, а гибель на поле боя — не обязательно беда. Вот если бы у меня был выбор, в этот темный час я без колебаний выбрала бы последнее». Старший целитель с удивлением взглянул на девушку. Она стояла перед ним, прямая, как стрела. На побледневшем лице лихорадочно блестели серые глаза. Элвин порывисто повернулась и подошла к окну, выходившему на восток. Целитель вздохнул и покачал головой. Разве в городе нечего делать? Спросила от окна Элвин. Кто сейчас управляет всем? Я точно не знаю, пожал плечами целитель. Меня эти вопросы мало касаются. Кажется, у Рахиримов свой начальник, а людьми Гондора управляет Хурин, но законный-то правитель фармер. Где мне найти его? В этом же доме, сударыня. Он был ранен, а сейчас пошел уже на поправку. Вот только не знаю ни к чему гадать, — прервала его Элвин. Проводите меня к нему, тогда и узнаете правитель фармер задумчиво бродил по госпитальному саду, разбитому почти вровень со стеной. Солнышко пригревало, и он с удовольствием ощущал, как в тело возвращается былая сила. Вот только на сердце лежала тяжесть. С высокой стены он то и дело почти непроизвольно поглядывал на восток. Заслышав шаги, он обернулся и увидел старшего целителя и незнакомую девушку, При виде ее руки на перевязи, фармер испытал острую жалость, и тут же ему передалось снедающее юную воительницу беспокойство. «Правитель», — обратился к нему лекарь, — «вот Эовин из Рохана. В бою она была вместе с королем и приняла жестокий удар. Теперь находится на моем попечении, но не желает лечиться, а требует беседы с вами. Я не жалуюсь на лечение». — горячо заговорила Элвин. — Оно прекрасно. Для тех, кто хочет вылечиться. Но я не могу лежать в заперти без дела. В битве я искала гибели, но осталась жива. Так ведь война не закончена. Фармер знаком отослал целителя. — Что же вы хотите от меня? — участливо спросил он. — Тем более, что я и сам пленник этих мудрых врачевателей. Говоря, Фарамер внимательно вглядывался в черты ее благородного лица, все больше проникаясь жалостью к этому прекрасному и печальному воину степей. А Эовин смотрела на правителя, теряясь от нежности в его глазах, совершенно несвойственной всадникам Рохана, и вместе с тем прекрасно видела, что ни одному из Рахиримов не выстоять в поединке с этим благородным рыцарем. «Что же вы хотите от меня?» Повторил фармер. Скажите, и если это в моей власти, я исполню ваше желание. Прикажите целителю отпустить меня, гордо произнесла Элвин. Но в душе у нее уверенности не было. Пожалуй, впервые в жизни она усомнилась в себе. Она испугалась, как бы этот рослый воин, суровый и нежный, одновременно, Не счел ее просто капризной девицей, которая сама не знает, чего хочет. Я не могу приказывать целителю, улыбнулся фармер. Да и правление городом я еще не принял. Но даже обладая я всей полнотой власти правителя, и тогда не стал бы перечить ему в делах, в которых сам понимаю мало. Но мне не нужно исцеление, настаивала Элвин. Я хочу идти с войсками, как мой брат Эомер, а еще лучше, как король Теоден. Он пал, обретя славу и покой. Даже будь у вас силы, поздно спешить вслед вождям. Гибель в битве — удел воина, независящий от его желания. Смерть подстерегает его везде, и сдается мне наш долг встретить ее достойно. А пока... Подчиняться целителям и терпеливо копить силы. Фармер не услышал ответа, и, взглянув в лицо девушки, почувствовал, как разжалась у нее внутри сжатая до толи пружина. Так самые трескучие морозы отступают перед первым же слабым дыханием весны. Маленькая слезинка прочертила дорожку на бледной щеке. Чуть склонилась ее гордая голова. Тихо! «Скорее себе, чем правителю», — Эовин пожаловалась. Нацелители снова уложат меня в постель, а в моей комнате нет ни одного окна, выходящего на восток». Теперь голос, произнесший эти слова, был обычным голосом совсем юной, печальной девушки. Фармер улыбнулся. «А вот это поправимо! Такому горю я смогу помочь». Если вы останетесь в госпитале, то сможете гулять в саду и сколько угодно смотреть на восток. А я буду поджидать вас здесь, тоже посматривая в ту сторону. Может быть, нам будет легче, если мы вместе будем думать и разговаривать о наших ушедших надеждах. Эовен подняла голову и взглянула прямо в глаза фармеру. Щеки ее слегка порозовели. — Едва ли вам будет легче со мной, правитель. — И о чем мне говорить с живыми? — Хотели бы вы услышать прямой ответ? — пристально глядя на девушку, спросил фармер. Да. — с едва заметным колебанием ответила она. — Тогда вот он. — Послушайте меня, Эовин из Рохана. В лугах Гондора немало прекрасных цветов, В селениях Гондора немало прекрасных девушек, но никогда еще не доводилось мне встретить цветок или девушку столь прекрасную и столь печальную, как вы. Может быть, светлому миру осталось жить всего несколько дней, но я надеюсь бестрепетно встретить приход тьмы, а если при этом в последний солнечный день смогу видеть вас, то встречу любые беды с легким сердцем. Мы с вами далеко уходили под крылья тьмы. И вернула нас из царства теней одна и та же рука. Увы, правитель, эта рука вернула лишь мое тело. Напрасно ждать моего исцеления. Я щитоносец Рохана, моя рука рука воина. Я не гожусь для нежных разговоров. Но признательно вам за разрешение покидать время от времени мою тюрьму. Я воспользуюсь предложением правителя Гондора. Учтиво попрощавшись, Эовин вернулась в дом. А фармер долго еще бродил по саду. Только теперь взгляд его чаще обращался к окнам госпиталя, чем к восточным стенам. Вернувшись в свою комнату, фармер вызвал целителя и подробно расспросил о девушке из Рохана. — Я думаю, правитель, — заключил свой рассказ лекарь, — что знать о ней больше должен полурослик. Он тоже у нас на попечении. Это оруженосец короля Рохана. Он был с ним и с девушкой, как говорят, до самого конца. Так Мерри предстал перед фармером, и они проговорили весь день. Из разговора правитель узнал намного больше, чем мог сообщить Мерри. Во всяком случае, он уяснил причины тоски и тревоги, мучивших прекрасную воительницу. Следующим вечером правитель и Мерри долго гуляли по саду, но Элвин не дождались. Фармер встретил ее лишь утром. В белых одеждах, пронизанных солнцем, она стояла на стене и спустилась, когда фармер окликнул ее. Весь этот день они провели вместе, то прогуливаясь по саду, то сидя на скамеечке под раскидистым деревом, то молча, то за разговором. А на завтра встретились снова. Старший целитель смотрел на них из окна и радовался в душе. Одной, нет, даже двумя заботами у него стало меньше. Среди страхов и дурных предчувствий, тяготивших жителей города, Эти двое расцветали на глазах и с каждым днем набирались сил. На пятый день после знакомства с правителем Эовин снова стояла на стене рядом с ним. Вестей по-прежнему не было, лица горожан стали совсем угрюмыми, и как нарочно испортилась погода. Похолодало, а северный ветер с дождем заставил потускнеть весенние краски окрестных земель. Фармер и Эовин кутались в плащи, а на плечах девушки синела накидка цвета летнего вечера с серебряными звездами по краю. Когда-то ее носила Финдуилас из замрота, мать фармера, И теперь правителю казалось, что эта одежда удивительно подходит печальной красоте Эовин, придавая ее грусти величавый оттенок. Но девушка зябко вздрагивала даже под этим звездным одеянием. Она неотрывно смотрела на север, туда, где небо было ясным и словно твердым, и откуда порывами налетал ветер. — Что вы надеетесь увидеть там, Элвин? — спросил Фарамир. — В той стороне черные ворота. Он ведь оттуда должен вернуться. Уже семь дней прошло. — Семь дней, — задумчиво повторил Фарамир. — Конечно, велика наша тревога за ушедших. Но мне эти дни даровали радость и боль, которых я не ждал совсем. Мне радостно видеть вас, и больно от близости тьмы, вот-вот грозящие оправдать своим приходом наши худшие опасения. Потому что именно теперь я как никогда страшусь конца этого мира. Страшусь слишком скоро утратить то, что едва обрел. «Что же вы обрели, правитель?» Девушка в упор взглянула на фармера, и он впервые заметил в ее глазах промелькнувшую затаенную нежность. Что можно найти, находясь все в тех же стенах, и о потере чего стоило бы сожалеть? Давайте уйдем отсюда, мне холодно. Я только не знаю, откуда этот холод. Я словно снова стою на краю пропасти и, не смея обернуться, ожидаю решения своей судьбы. Все мы думаем сейчас о судьбе. — осторожно ответил фармер. Им казалось, что ветер притих, а солнце в небе умерило свой блеск. Словно ранние сумерки среди дня пришли в город, и глуши стали звуки на улицах, и птицы замолчали в лугах, и молодая листва замерла на деревьях. Не стало слышно даже их собственного дыхания, даже биения сердец, словно замерло время. Их руки встретились и сплелись, Но они не заметили и этого, застыв в напряженном ожидании неведомо чего. Им казалось, что над гребнями далеких гор медленно вырастает и встает над миром, змеящаяся молниями по верхнему краю волна тьмы. Стены города вдруг мелко задрожали, а земли вокруг словно вздохнули судорожно. И только тогда... Эовин с фаромером снова почувствовали стук сердец в груди. Это напоминает мне Нуминор, произнес фаромер, и подивился звуком собственного голоса. Нуминор? Как-то растерянно переспросила Эовин. Да, Нуминор, прекрасную Эленну, поглощенную морем. Огромная волна поднялась тогда над холмами и зелеными долинами а перед ней катилась тьма, и не было спасения. «Мне часто снится конец минора объяснил он. «Ты думаешь, тьма наступает снова? Тьма, которой не избежать?» Эовин внезапно приникла к плечу Фаромира. «Нет, ведь это лишь образ, пришедший из сновидений», — мягко сказал Фармер, заглядывая ей в лицо. «Я не знаю, как будет». Рассудок кричит мне о великом бедствии, о том, что мы стоим у конца времен, а сердце твердит — нет. И тело верит сердцу, ему легко. В нем надежда и радость, вопреки всяким доводам. «Элвин! Элвин! Белый цветок рохана!» «В этот час я не верю, что придет тьма». Он наклонился и поцеловал ее. Снова поднялся ветер. Он взвихрил и переплел их волосы, черные кудри фаромера с золотыми локонами эовин. Никакой тени не было и в помине. Солнце сияло, освещая ясный мир и серебрясь в волнах Андуина. В домах люди запели от нечаянной радости, посетившей сердца, удивляясь самим себе и не находя причины. После полудня с востока прилетел исполин орел. Он принес наконец долгожданные вести. С неба донесся громовой орлиный клекот. Пойте, о, люди Анорской твердыни! Мир саурона не звергнут навеки! В прах обратилась Черная башня! Пойте же, люди, крепости стража! Бдение ваша победе служила! Сорваны, сломаны черные двери, И воцарился на троне исконном победоносный король. Пойте, ликуйте, о запады дети, С вами король ваш прибудет вовеки, Мудрый, могучий и великодушный. Мертвое дерево к жизни вернется, И засияет возвышенным светом благословенный ваш край. «Пойте, о люди!» И люди пели на всех городских улицах. А потом настали золотые дни. Весна в веселье передавала лету гондорские поля. От Кейрандроса прискакали гонцы, и город готовился к встрече короля. Мерри, не только выздоровевший, но и изрядно поздоровевший, отбыл с обозом козги лету. Оттуда водой к Эйрандрасу. Фармер принял правление, хотя и недолгим ожидалось оно, но правитель должен был подготовить страну к приходу короля. Эовин осталась в городе, чем немало удивила брата, звавшего ее на Кармаленское поле. Она по-прежнему жила в госпитале, снова побледнела, и единственная во всем городе имела вид печальный и недужный. Здесь я отыскал ее фармер «Элвин, почему ты не в Кормалене? Ведь Элмер присылал за тобой». «Разве ты не догадываешься?» — тихо спросила она. «По крайней мере, две причины могу я назвать, но какая верна, не знаю. Тебя позвал только брат, а ты ждала другого приглашения. Это раз. Другая причина в том, что я не поехал в Кормален» и ты решила остаться вместе со мной. Впрочем, допускаю, что виновны обе причины, и ты сама не знаешь, какая важнее. Элвин, ты не любишь меня или не хочешь любить? Я хотела бы, чтобы меня любил другой. Тихо, но твердо ответила она. А жалости мне не нужно. Знаю, кивнул Фармер. Ты хотела бы любви Арагорна. Он велик и знатен, а ты стремишься к славе и презираешь обычные земные дела. Ты в восторге от него, как новобранец от ветерана с маршальским жезлом. Да, он великий вождь, величайший изныне живущих. Тебе достались от него понимание и жалость. И тогда ты в обиде отправилась искать смерть в бою. Теперь посмотри на меня, Элвин». Она подняла взор и долго смотрела в глаза правителю. «Не презирай жалости, подаренной благородным сердцем, Эовин!» — воскликнул фармер. «Я не о своей жалости говорю. Ты отважная, знатная всадница, уже заслужила великую славу, и ты прекрасна так, что даже эльфийский язык не в силах описать твою красоту. Я люблю тебя, Эовин!» Да, сначала при виде твоей скорби жалость пронзила мне сердце, но теперь в нем только любовь. И будь ты хоть королевой Гондора, моя любовь не стала бы слабее. Любишь ли ты меня, Элвин? И тогда сердце гордой девушки воина дрогнуло и сбросило сковавший его льдистый панцирь, словно пригретая летним солнцем. Я По своей воле осталась в минос аннере крепости солнца, звонко произнесла она. И вот тьма отступает. Я не хочу больше зваться щитоносцем Рохана и оспаривать боевую славу у великих всадников. Я не хочу больше искать радости в боях и походах. Отныне я стану целительницей и буду любить все, что растет и плодоносит. Она снова взглянула на фармера. И тихо добавила, — И я не хочу быть королевой Гондора. Фарамир счастливо рассмеялся. Вот и прекрасно! Ведь я-то не король! Но, думаю, это не помешает мне взять в жены прекрасную дочь Рохана, если она того пожелает. За рекой, на цветущих землях Итилиена, разобьем мы наш сад и под твоими руками станет он пышно цвести и плодоносить. «Значит, мне оставить народ мой ради знатного Гондорца?» В глазах Эовин промелькнуло прежнее гордое выражение. «А о тебе станут говорить, вот бывший правитель укротил строптивую степную воительницу вместо того, чтобы выбрать среди дочерей Гондора?» «Пусть говорят, что хотят», — беспечно ответил фармер. Он обнял девушку и поцеловал, немало не заботясь о том, что стоят они на городской стене, на глазах всего города. Действительно, многие видели их и дивились свету их лиц, когда они спускались рукообруку руку со стены. Войдя к старшему целителю, фармер сказал «Вот Эовин из Рохана. Она здорова». «Тогда она больше не нуждается в нашей заботе» ответил целитель. «Я передаю ее на ваше попечение и желаю никогда не знать ран и болезней». Но тут сама Эовин выступила вперед со словами «Теперь, когда мне можно уйти, я хотела бы остаться. В этом доме ко мне пришло счастье». Она так и оставалась в госпитале до возвращения брата. Город приготовился к торжеству. Отовсюду сходился и съезжался народ, ибо весть о победе и возвращении короля прокатилась от Мин-Риммана до Пиннадгелина и дальних побережий. Женщины и дети вернулись домой с охапками цветов. Из Дуламрата прибыли самые искусные в стране арфисты, а из Лебеннинских долин звонкоголосые певцы, флейтисты, трубачи. И вот настал вечер когда со стен можно было увидеть шатры, раскинутые по всему полю. Люди возле костров ждали рассвета. Ясное утреннее солнце вставало над восточными горами, свободными от мрака. В городе звонили колокола, реяли знамена. На Белой башне в последний раз был поднят стяг правителей, белый, как снег на солнце, без гербов и девизов. Войска шли к городу, и народ смотрел, как они идут колонна за колонной, блестя на солнце вооружением. Они подошли к воротам и остановились в фарлонге от них. В проеме стояли воины в черных с серебром доспехах с обнаженными длинными мечами. Возглавляли почетную стражу фармер, правитель, хурин, хранитель ключей и с ним другие вожди Гондора. Здесь же были Эовин, Эльфхельм и всадники Рохана. А по обе стороны ворот теснились толпы народа в разноцветных одеждах с гирляндами цветов. Перед воротами оставалось большое свободное пространство, со всех сторон окруженное рыцарями и воинами Гондора, Рохана, горожанами и людьми, съехавшимися со всех концов страны. Все смолкло, когда из рядов подошедшей армии выступили следопыты-северяне одетые в серое с серебром. Их отряд возглавлял Арагорн. На нем была черная кольчуга с серебряным поясом и длинный белоснежный плащ, скрепленный у горла пряжкой с большим сияющим зеленым камнем. Он шел с непокрытой головой. Волосы охватывал легкий серебряный обруч, поддерживавший лучистую звезду. Рядом шагали Элмер из Рохана, князь Имрахиль, Гэндальф, и четверо низкорослых воинов. Многие из собравшихся с удивлением рассматривали их. — Нет, сестра моя, это не мальчики, — говорила стоявшая в толпе целительница Иорет, своей родственнице. — Это периане, Они из далекой страны полуросликов. Говорят, они были там прославленными вождями, это точно. Я ходила за одним из них в госпитале. Ты не смотри, что они ростом не вышли. Других таких воинов поискать. У нас говорят, что двое из них побывали в стране мрака, сражались там с темным бластелином и, поверишь ли, разрушили черную крепость. Они большие друзья с нашим эльфинитом. А уж он-то как хорош. В обращении не очень ласков, знаешь ли, но сердце у него золотое и он исцеляет одним прикосновением. — Руки короля — руки целителя, — сказала я. — И с этого все началось. А Митрандер тогда сказал, — Иорет, люди долго будут помнить твои слова. Но ей не пришлось больше поучать свою приезжую родственницу. Над полем запела труба, и настало мертвое молчание. Тогда от ворот двинулся фармер. Его сопровождал Хурин, хранитель ключей, а за ними следовали четверо воинов в высоких шлемах и вооружении цитадели. Они несли большой окованный серебром ларец из черного дерева лебетрин. Фарамир встретился с Арагорном, преклонил колено и произнес. «Последний правитель Гондора просится изволения сложить с себя права. Он протянул белый жезл. Арагорн принял жезл и тут же вернулся словами «Служба твоя не окончена. Она остается на тебе и на твоих наследниках, пока длится мой род. Делай, как должно!» Фармер поднялся и звучно произнес «Люди Гондора, слушайте правителя!» Пришел человек, предъявляющий права на титул короля. Вот он перед вами. Это Арагорн, сын Арахорна, князь Дунаданов Арнора, предводитель войск стран Запада, носитель звезды Севера, обладатель возрожденного меча, непобедимый в битве, исцеляющий прикосновением, Эльфинит». Элессор из рода Валанделя, сына Исилдура и внука Элендила из Нуминора. Быть ли ему королем над вами? Войти ли в город? Править ли на древнем престоле? И весь народ, и все войска хором вскричали «Да!». А Иорет сказала своей родственнице. «Эта сестрица просто обряд такой. Он ведь уже был в городе-то и сказал мне...» Тут ей снова не дали договорить. Фармер продолжал. «Люди Гондора! По древним обычаям Сын принимает венец из рук отца. Я вынужден нарушить обычай. Я, законный правитель Гондора, Сам принес из Раддинан Венец Эарнура, Последнего короля, Ушедшего еще при наших прапрадедах». И тут воины выступили вперед. Фарамир открыл ларец и достал оттуда венец королей Гондора. Видом он был похож на шлем и стражей цитадели, но выше, и он был весь белый, а серебряные и жемчужные крылья по обе стороны походили на крылья морской птицы, древний символ королей, пришедших из-за моря. В его обруче сверкали семь алмазов, а на вершине — один камень, горевший, словно пламя. Арагорн взял венец, — Высоко его поднял и внятно произнес Этерело эндоренна утулиен, синоме маруван архилдинья артен амбарметта». Это были те самые слова, с которыми Элендил пришел из-за моря на крыльях ветра. «Из великого моря пришел я в Средиземье». Здесь буду жить я и мои наследники до скончания мира. Но к изумлению собравшихся, Арагорн не стал надевать венец, а вернул его фармеру со словами «Трудами и отвагой многих пришел я к этой минуте. Я прошу хранителя взять венец и отдать Митрандеру. Пусть самый мудрый из нас...» кому по праву принадлежит честь победы над врагом, решит, как поступить с этим символом власти. Фрода, невольно затрепетав, принял венец из рук фарамира и подал Гэндальфу. А потом Арагорн преклонил колено, и Гэндальф увенчал его со словами «Настали дни короля, да будут они благословенны» пока стоят троны Валаров. Общий вздох пронесся по толпе. Рагорн встал. Собравшиеся глядели на него в молчании, ибо им показалось, что сейчас они видят его впервые. Он был высок ростом, как древние вожди, выше всех окружающих, и одновременно казался и древним, и юным, мудрым, светлым и могущественным. Фарамир вскричал Вот подлинный король! Снова запели трубы. Король Элессар подошел к воротам, и хранитель ключей с поклоном пропустил его. Новый правитель под звуки арф, виол и флейт, под звонкоголосое пение шел по усыпанным цветами улицам к цитадели, и когда он вступил на порог. На самой верхней башне было поднято знамя с древом и звездами. Так началось правление Элессора, о котором сложено множество легенд и песен. При нем город расцвел как никогда. Улицы украсились деревьями и фонтанами. Ворота из Митриля тускло сверкали. Тротуары замостили белым мрамором. В городе работали гномы, часто наведывались эльфы. Все были здоровы и в достатке, в домах зазвенел детский смех, и не было больше ни слепых окон, ни пустых подворий. А когда эта эпоха миновала и началась следующая, то и в ней сохранилась память о славе и блеске минувших дней. В дни, последовавшие за коронацией, король сидел на троне в зале королей и вершил дела страны. От многих народов прибыли послы, с востока и с юга, от границ Лихолесья и из Дунгарского края на западе. Король простил покорившихся истерлингов и отпустил их с миром. Он заключил мир с народом Харада. Он освободил рабов Мордора и отдал им все земли вокруг озера Нурнон. Тогда же предстали перед ним многие доблестью своей заслужившие хвалу и награду. А последним начальник стражи привел на суд Берегонда. И король сказал, «Берегонд, твой меч запятнал кровью древнее святилище. Ты покинул пост без разрешения правителя или начальника стражи. В древности за эти поступки расплатой была смерть. Сейчас я решаю твою судьбу». «Ты искупил вину доблестью в битве. Искупил с лихвой, потому что вела тебя любовь к правителю-фарамеру. Но стражем тебе не быть, и в Миностирите не жить больше. Кровь отхлынула от лица Берегонда. Пораженный до глубины души, он низко опустил голову, а король меж тем продолжал. «Потому что ты входишь отныне в состав белого отряда, личной гвардии фарамира, князя Итилиена». Ты назначаешься начальником стражи и будешь жить на Эмин-Арнен в чести и мире, служа тому, ради кого рисковал всем. Берегонт, снова потрясенный, но теперь уже великодушием и справедливостью короля, опустившись на колени, поцеловал ему руку и ушел радостный. Арагорн даровал фарамеру во владение Итилиен и просил стать защитой городу. Ибо, — сказал он, — минус Итель в Моргульской долине должен быть разрушен до основания. Когда-нибудь очистится и этот край, но еще долгие годы ни один человек не сможет жить там. Последним из всех Арагорн призвал Эомера, обнял его и сказал. «Нам ли говорить о дарах и наградах?» ведь мы братья отныне. В счастливый час пришел Эорлд с севера, и не было среди народов более благословенного союза. Ни один из наших народов ни разу не подвел другого. Теоден прославленный покоится в усыпальнице в нашем святилище. Оставишь ли ты его в покое, или решишь перенести тело в Рохан к его народу? И Элмер ответил. С того дня, как ты вырос передо мной из зеленой травы, я люблю тебя, и любовь эта не кончится никогда. Но сейчас я должен вернуться к себе, страна моя нуждается в присмотре и уходе. Что же до павшего короля? Мы вернемся за ним, когда все будет готово. Пока же пусть покоится здесь». И Эовин сказала фармеру, «Отпусти и меня с братом, мой повелитель». Я хочу еще раз повидать свою страну и помочь в трудах Эомеру. Но когда тот, кто был мне вместо отца, обретет вечный покой, я вернусь. Так шли дни. В восьмой день мая всадники Рохана собрались и уехали. Вместе с ними ушли и сыновья Элренда. Вдоль всей дороги, от самых городских ворот до пелен норских стен, стояли люди, воздавая им почести и провозглашая хвалу. Потом отправились по домам и те, кто пришел издалека. А в городе трудолюбивые руки строили, возрождали, убирали следы войны и стирали память о тьме. Хоббиты вместе с Леголосом и Гимли все еще гостили в Минастирите. Арагорн не хотел, чтобы Братство Кольца распалось так сразу. «Конечно, когда-нибудь все кончается». — говорил он, — но я просил бы вас задержаться здесь еще ненадолго. Не настал еще конец событиям, в которых все вы приняли участие. Близится день, которого я ждал долгие годы, и встретить его мне хотелось бы в окружении друзей. Однако он так и не сказал, чего именно надо ожидать. Все это время члены Братства Кольца жили вместе с Гэндальфом в прекрасном доме, и бродили, где вздумается. Однажды Фродо спросил Гэндальфа, «Как ты думаешь, какого именно дня ждет Арагорн? Нам здесь хорошо, и уходить не хочется. На дни бегут, а там Бильбо ждет. И потом дом-то мой Шире. «Что до Бильбо?» — степенно произнес Гэндальф. «Он ждет того же дня и знает, что тебя держит здесь. Конечно, дни бегут, но сейчас только май». — Лето еще не наступило, и хоть многое переменилось, будто целая эпоха ушла в прошлое, для листьев и травы не прошло и года с тех пор, как ты ушел из дома. «Пипин, — Пипин сказал Фродо, — не ты ли говорил, что Гэндальф теперь не такой скрытый, как раньше? — Это он, видимо, притомился на время, а сейчас отдохнул и снова за свое принялся. Гэндальф усмехнулся. Многим хочется знать заранее, что подадут к столу, а тем, кто готовил пир, хочется сохранить блюдо в секрете. Удивление радости не помеха, Арагорн и сам ожидает знака. Вскоре Гэндальф куда-то запропал. Хоббиты удивлялись, а маг, не сказав никому ни слова, вместе с Арагорном ночью ушел из города. Он привел короля к южному подножию Миндолуина. Отсюда начиналась тропа, проложенная в давние времена. Теперь мало кто осмеливался ходить по ней. Она вела через перевал в заповедное ущелье, куда дорога простым смертным заказана. Путники долго пробирались по крутизне, пока не вышли на высокогорное плато у самой кромки снегов. Здесь они остановились и огляделись. Наступало утро. Далеко внизу, как белые столбики, тронутые солнцем, виднелись башни города. Похожая на предрассветный сад, лежала перед ними вся долина Андуина, а горы тени окутывала золотистая дымка. За серыми скалами Эминмуэль далекой звездочкой блеснул Раурос, а с другой стороны к Пеларгеру протянулась лента реки. На самом краю земли разливался бледный свет. Там было море. Гэндальф негромко произнес. Вот твое королевство. Оно станет сердцем западного мира. Третья эпоха кончается, на смену ей приходит новая. Твоя задача — положить ей начало и сохранить то, что удастся. Да, спасено многое, но многое и ушло, а многое еще уйдет. Кончается сила Трех Колец, и все эти земли, — маг широко повел рукой, — станут домом людей. Наступает их время, а старшему народу предстоит уйти. — Я давно знаю это, мой друг, — сказал Арагорн, — и хотел с тобой посоветоваться. — Я уже не даю советов, — остановил его Гэндальф. — Я принадлежу Третьей Эпохе. У меня был враг, Саурон темный. Теперь конец моим трудам. Я скоро уйду, и бремя ляжет на твои плечи. Но ведь и мне предстоит умереть, — сказал Арагорн. Я смертный, хоть и принадлежу к расе Запада. Да, я проживу дольше других, и все же так недолго. Мне придется встретить старость вместе с теми, кто только собирается сегодня появиться на свет. Кто тогда будет править Гондором? Кому передам я власть, если дерево во дворе у фонтана все еще мертво? Увижу ли я знак перемены моей судьбы? Увидишь, если отвратишь взор от зелени мира и обратишься к чистому холоду снегов, — торжественно произнес Гэндальф. Арагорн обернулся. Позади, выше того места, где они стояли, — У самой кромки вечных снегов что-то зеленело на белом фоне. Арагорн быстро вскарабкался по склону и увидел стволик молодого деревца не выше трех футов. На нем уже распустились длинные изящные листья, темные сверху и серебристые снизу. А в небольшой кроне снежно белела единственная гроздь цветов. И -э! Утувенис!» — вскричал Арагорн. Я нашел его! Вот побег древнейшего из деревьев! Ну как он оказался здесь? Ему не больше семи лет от роду!» Подошел Гэндальф, посмотрел и сказал. «Поистине, это продолжение прекрасного рода Нимлот, берущего начало из семени Галатилиона, чей предок Телперион, древнейшая из дерев. Кто знает, почему оказался этот росток именно здесь и сейчас? Мы с тобой стоим на месте древнего святилища. Прежде чем прервался род королей и дерево при дворе засохло, здесь должно быть оставили плод. Говорят, они редко вызревают, но жизненные силы могут долго спать внутри плода и никому не предсказать миг их пробуждения. Помни это. Ибо если плод созреет, он должен быть посажен. Иначе это дерево навсегда исчезнет из мира. Долго лежал он здесь, в горах, в тайне от всех, подобно роду Элендила, таившемуся в запустении севера, с той лишь разницей, что род Нимлот куда древнее твоего, короля Лессар. Арагорн осторожно взял росток. Он, казалось, едва держался за землю и легко отделился от тонкого слоя почвы. Арагорн перенес его в цитадель. Потом выкопали засохшее дерево, но не сожгли, а с почетом положили ствол отдыхать в тиши Роддинен. И Арагорн посадил новое дерево во дворе у фонтана. Оно быстро и радостно пошло в рост, а к началу июня уже покрылось цветами. «Вот я и получил знак», — сказал тогда Арагорн. «Близится мой день». И он послал дозорных на стены цитадели. В канун дня середины лета в город прибыли гонцы из Амондина. Они рассказали, что видели отряд благородных всадников, приближающийся с севера к Пеленнору. Арагорн воскликнул «Наконец-то! Пусть город готовится к встрече!» Вечером того же дня, когда небо стало синим, как сапфир, когда на востоке зажглись первые звезды, а запад еще оставался золотым, всадники подъехали к воротам Минастирита. Впереди скакали Элладан и Элрохир с серебряным знаменем. За ними Глорфиндель, Рестор и эльфы Ривенделла, а следом на белых конях прекрасная Галадриэль и Келеборн. Владыки Лот Лориана, и с ними многие лориинские эльфы в серых плащах, с сияющими самоцветами в волосах. Последним ехал мудрый Элронд, славнейший среди людей и эльфов. Рядом с ним на сером иноходце скакала Арвен, его дочь, вечерняя звезда своего народа. Когда Фродо увидел ее, мерцающую в сумерках, со звездами на челе, Он долго молчал, а потом сказал Гэндальфу. «Теперь я понимаю, почему мы медлили здесь и чего ждали. Вот завершение всему. Теперь не только дни будут прекрасными, но и ночи благословенными, и все ночные страхи исчезнут». Король приветствовал своих гостей, и они спешились. Элронд подвел Арвен и вложил руку дочери в руку Арагорна. Все вместе они вошли в цитадель, и звезды проступили в небе над Гондором. Так Арагорн, король Элессор, взял в жены Арвен-Ундомиэль. И случилось это в городе королей в канун середины лета. Так завершилась история многотрудного ожидания короля.